Глава тринадцатая. Смена названия. Домой я шла пыхтящим ёжиком. Меня нагло отстранили от участия в выборе вывески и торги в столярной мастерской, и я совершенно не понимала, чем их не устроило название ресторана «Домашняя еда». Лола, ты чего нахмурилась? Гор заглянул мне в глаза. Ты же согласилась с нашим вариантом, а сейчас недовольна? Всё же ресторан Красный перец, я задумалась. Не очень информативно звучит. Зато как красиво будет выглядеть вывеска. Художник при нас эскизы набросал. Согласись, что необычно. Он легонечка толкнул меня в бок. Соглашусь, перцы выглядят как настоящие. Лалита, да и вспомни, на чём ты сделала первый золотой. Горни при переставал улыбаться. Да, хорошо, мы тогда потрудились. Слушай, братик, а не сходить ли нам в Каминаломе к тем самым троллям? А что? Думаю, что лес за городской стеной не отличается от нашего, и в нём полно острейшего перца. Попробуем договориться с их главой. Я посмотрела вперёд. Только очень жаль, что придётся такой крюк давать до городских ворот. Вот были бы мы драконами, расправили крылья, взлетели и раз уже за воротами Да и до леса рукой подать. А может, прорубим свою калитку, пошутила я. Госпожа Алита, а не нужно прорубать, голос подал наш новый повар. Я прекрасно знаю город, и в конце вашей улицы, если брать чуть правее, есть выезд. Ворота, что охраняются солдатами, но они именно для жителей, которым нужно выйти в Каменоломни лес или просто за город, но не на основную дорогу, а на запасную. Вы разве не знаете, таких входов-выходов вдоль стены четыре, не считая главных ворот. Иначе было бы не протолкнуться. Не знали. Мы переглянулись с гором. А что нужно для выхода? Документы, подтверждающие, что я хозяйка дома, как обратно попасть? Или каждый раз нужно платить за въезд? Живо поинтересовалась я. Нет, что вы? Сходите в управу города, докажите, что проживаете по такому-то адресу, и тут же получите постоянный пропуск, такой небольшой артефакт, ответил Себастьян, показывая пальцами квадратик. Но почему я не вижу идущих к воротам? Да и самих ворот не наблюдаю, я посмотрела на Ванко. Все желающие вышли рано утром на работу в лес деревья валить или ещё куда, пояснил тот. А вот вечером будут возвращаться в город, голодные, и не все к дома ждут семьи. Почему не видите ворота? Огромные раскидистые деревья до да дома не дают разглядеть въезд. Гор, милый, как же это великолепно! Мы сможем рано утром кормить желающих завтраком, а вечером ужином. Может, зря на вывеске написали ресторан. Простых работяк это слово может отпугнуть. В ресторане обычно всё дорого. Братец, беги обратно. Пусть художник оставит лишь название на деревянном полотне и сделает маленькую вывеску для забора, на которой будут нарисованы ложка, вилка, тарелка с едой и дымком над ней, и пусть напишет приятного аппетита. Всё сделаю, Лалита, горняк быстро побежал в обратную сторону, а мы с домовым и Себастьяном пошли к нам домой. Хозяйка, вы почему так долго? выкрикнул мужчина, соскакивая с телеги. Возле ворот было столпотворение. Мои драгоценные домовые никого не пустили в дом, хотя и видели, что привезли продукты, утварь и огромную плиту. Извините, извините, с моих губ не сходила улыбка, счастье переполняло душу. Милости прошу, я распахнула калитку и прошла к крыльцу. После того, как всё было занесено в дом, прибыли рабочие, которых мы наняли для мелкого ремонта. кое где подправить, кое что подкрасить, и я радостно выдохнула, когда домовые взялись им объяснять, что и где требует починки. Золотые таили на глазах. Я вздохнула и посмотрела, как устанавливают плиту на кухне. Глаза Себастьяна горели азартом. Он был рад, что скоро приступит к работе. Госпожа, Себастьян, прошу тебя, зови меня по имени. Ну какая я госпожа? Хорошо, Он удивленно посмотрел на меня. Возможно, вы захотите обсудить меню на утро. Плотный завтрак для рабочих, спешащих на каменоломню и заготовку леса, будет уместен. Что-то предлагаешь? Кашу, бутерброды и горячий чай? Мы сели за ближайший стол. Рома, не дожидаясь от меня просьбы, принес блокнот и карандаш. Да, рассыпчатая каша, возможно, с котлетами, хотя орки предпочитают с мясом. Я не знаю, кто и в каком количестве идёт утром мимо нашего ресторана. Мы можем посмотреть, кто будет возвращаться вечером, и тогда составить более подробный список. Жаль, что каменные тролли живут за чертой города. Рома, позвала домового, покажи нашему новому повару свободную комнату поближе к кухне. Он остановится у нас. Хорошо, Лалита, только там мебели нет, лишь кровать и тумбочка. Рома вопросительно посмотрел на меня. Придумайте что-нибудь, Себастьян, попроси рабочих перенести мебель из другой комнаты. Рома, подберите добротный шкаф, стул, стол, ну и чего-нибудь по мелочи для уюта. Постараюсь, буркнул Рома. Мне показалось, Селеон не очень доволен появлением Себастьяна. Но почему? Нужно будет у него поинтересоваться, когда останемся наедине. Мои мысли прервал стук сразу нескольких молотков, а потом что-то ухнуло, треснуло, начался ремонт, и, похоже, сегодня не стоит открывать заведение, погорячилась я. Я какое-то время провела на нашей маленькой кухне, приготовила ужин, затем сходила к соседу, объяснила, почему сегодня не получится его принять. Вернувшись домой, осмотрела свою комнату, побывала в комнате у Гора, Также поинтересовалась у домовых, не нужна ли им моя помощь. Те удивлённо на меня посмотрели и попросили не мешать. День плавно перешёл к вечеру. Я смотрела в окно и видела, как мимо моего заведения проходят рабочие, спешащие домой, уставшие, грустные, злые. А может, мне просто это показалось, потому что я сама была грустной и злой. В голове стучали молоточки. Оказывается, если бы мы не поскупились на магических помощников, то те работали бы бесшумно. Есть у них такие артефакты, да и они сами чему-то там обучены. Узнала я об этом от Себастьяна, когда пожаловалась тому, что вряд ли мы изавтра сможем открыться. Тот заверил, что и простые мастера к поздней ночи все закончат. Да и стоит их услуги вдвое дешевле. Маги часто цены задирают. На мой вопрос о соседях и шуме. Тот ответил, что никто из-за одного раза не прибежит ругаться. Часа через 2, заткнув уши, я взяла в провожатые Карбона и решила прогуляться по дороге в сторону скрытых за деревьями ворот. Посмотреть, где они находятся, как выглядят и кем охраняются. Уф, почти тишина, простонала я, стоило отойти на несколько метров от дома. А утром ещё вывеску привезут. Улыбаясь, пожаловалась Карбону: Не переживай, хозяйка, все у тебя получится. Домовой подставил свою голову под ласковое поглаживание. Их шерсть такая мягкая, гладкая. Наглаживая ее самой, можно замурлыкать. Головная боль и печаль тут же отступили. Спасибо, милый. Вы всегда знаете, когда я переживаю, когда злюсь или грущу. Что бы я без вас делала? Хозяйка, мы тебя любим. Карбон чуть не мурлыкал от похвалы. И я вас. За разговором мы незаметно прошли оставшиеся дома и свернули в сторону ворот. Появились они неожиданно, а может, я их не сразу заметила, потому что смеркалось. Вдоль забора висели магические артефактные огни, дающие приличный света. Хозяйка, что-то тут не то. Карбон дёрнул меня за подол платья и кивнул головой в сторону ворот. Я присмотрелась и поняла, что те приоткрыты и никого нет. По идее, должно быть охранники, хотя бы один, но нет, пусто. Может, вызвать подмогу, вдруг на них напали. И я почему-то на цыпочках подошла к воротам и услышала голоса по ту сторону. Пять, прошептал первый. Нет, 10, ответил второй. Да вы совсем совесть потеряли. В прошлый раз было пять золотых, возмутился первый голос. Барбулис, времена изменились. Сейчас идет борьба за власть, и неизвестно, как новая метла начнет бороться с контрабандой. Будешь въезжать или нет? Буду. Зло выкрикнул первый. Держи деньги. Наживаешься ты на мне, вол зайчин. Я тебя никогда не подводил, всегда привозил из пустыни твои любимые фрукты и редкие артефакты. Тут ты прав, Барбулис, но я с других беру в два раза больше. Сам можешь поинтересоваться. Голоса начали приближаться, и мы тихонько попытались уйти в тень. На дорогу Карбон меня не пустил, предложив скрыться в кустах, что росли вдоль высокого забора. Как ни вовремя я решила прогуляться, шептала, пробираясь вдоль забора, сидела бы и слушала звон молотков. Нет, голова на гампако я не дает. Хнык, хнык, плак. Карбон, ты чего плачешь? Поранился? Ухватив домового за одежду, попыталась осмотреть помощника. "Госпожа Лалита, а это не я?" Он указал лапкой в сторону шевелящегося кустика. "Там маленький тролль". Он ловко вытащил малышку каменного тролля из кустов. Я присела на корточки и протянула руку к испуганному ребёнку. "Не бойся, малышка, мы тебя не обидим. Ты как тут оказалась одна без родителей?" Девочка вытерла рукавом слёзы, внимательно посмотрела на меня и ответила: Мы с мальчишками поспорили, что я незаметно проберусь через городские ворота, а потом также незаметно вернусь. Она вновь всхлипнула. На эту сторону я пробралась, спряталась в телеге, гружённой какими-то тканями, а вот обратно не смогла. Изревела напуганная кнопка. Охранники меня увидели, поймали и шлёпнув отправили домой, решив, что я живу где-то поблизости. Я их просила выпустить, но только разозлила. Они пригрозили, что отведут к главному охраннику, а тот сдаст меня в приют. И... Не плачь, всё будет хорошо, я похлопала себя по бокам. Ничего вкусного с собой не оказалось. Идём ко мне в гости, а завтра попробуем решить твою проблему. Тебя как зовут? Меня зовут Малка, но мне сегодня нужно быть дома, размазывая слёзы по щекам, поясняла девчушка. Батя будет злиться, а мама плакать. Ой, если я не явлюсь, меня потом месяцы с каминалом не выпустят. Весь день буду сидеть возле работающего отца, а это так скучно. Госпожа Лалита, я могу помочь вывести малышку невидимой через ворота, а затем вернуться домой. Если вы дадите разрешение, то я сейчас же и провожу девочку. В разговор вмешался Карбон, а маленькая Плакса первый раз улыбнулась. Хорошо, веди. Я тебя тут дождусь, согласилась домовым. Нет, вы не ждите. Скоро совсем стемнеет, гор начнёт беспокоиться. Идите домой. Я очень быстро вернусь. Если бы я только знала, чем всё это обернётся.